Глава вторая. Просыпаюсь я по будильнику, который кряхтит под боком, снова требуя грудь: Кто тут у нас такой ненасытный, нежничаю с сыном? Мои губы целуя, порхают над его лицом, и я улыбаюсь, когда он забавно морщится и часто-часто моргает. Меняю переполненный памперс, еще раз целую Кира в носик и кормлю, пока он не начал плакать и не разбудил ваню. Когда сын, причмокивая, сосет грудь, не получается думать ни о чем важном. В моменты нашего единения я изредка ловлю себя на мысли, как быстро летит время. Ещё свежие воспоминания о родах. Будто вчера были эти безумно болезненные схватки и потуги. А Киру скоро три месяца. Поначалу я даже прикасаться к нему не решалась. Таким маленьким и хрупким он был. Совместный сон исключила, опасаясь навредить или, не дай бог, задушить его во сне. Меня вырубало сразу, стоило прилечь. Хотя в этом плане ничего не изменилось. Устаю. Наевшись, сын опять засыпает. Я перекладываю его в кроватку и тоже ложусь доспать ночь, прижимаясь к Ване. Он обнимает, и так мы валяемся, пока Кир не просыпается. «Может, слетаем куда-нибудь?» — спрашивает Ваня, не торопясь вставать. «Вместе с Киром?» — уточняю я, бросая на него взгляд. «Почему нет? Он подрос, нору возьмём. График у меня посвободнее. Зимой было не до того, а сейчас в самый раз». Ваня придвигается ближе, ложится на бок и, подперев локтем голову, смотрит на нас с Киром. Волосы после сна взъерошены, лицо гладкое и чистое. Не дашь край тридцать 35. Я рядом с ним напоминаю себе зелёное измученное чудовище с чёрными кругами под глазами. «Ну, не знаю. Представляю, сколько всего надо будет взять. Кир и дома, бывает, устраивает концерты, а в небе, наверное, и подавно будет выступать. Никому мало не покажется». Ещё докричимся до небесной канцелярии, и нас самолеты снимут». Стоит сказать про самолёт, как словно выстрелом пронзает воспоминанием. Прошлое опять тут как тут, но я сразу от него отмахиваюсь. «Вообще, идея неплохая. С солнцем в Москве что-то совсем плохо в последние дни. Пасмурно, холодно, даже с коляской надолго не выйти. Пару недель, Эва. Море, песок, солнце. Только куда-нибудь недалеко. Я не осилю долгий перелёт». Аэрофобия у меня развелась и из-за крушения того самолёта, и из-за Кирилла. Всё же сложно путешествовать с ребёнком. Тут иной раз до врача в центр доехать целый квест. Хорошо, сегодня вечером подберём варианты. Ну, или завтра. Скоро Новиковы придут. Возможно, Глеб с ними подъедет. Глеб — лучший друг Вани. Я теперь о Крайнове всё-всё знаю. И он обо мне. Ну, почти. Смотрю на сына, который в кое-то веки просто лежит рядом и слушает наш разговор, а не плачет и не подгибает ножки. Неужели колики потихоньку нас отпускают? Стоит об этом упомянуть, как начинается. «Чем тебе помочь?» – подрывается Ваня. «Ничем. Ты и так всё отлично устроил. Помощница под боком. Отдыхай. Сам ведь почти постоянно на работе, без выходных». Я целую Ваню в щёку и, взяв Кира на руки, без малого два часа, до боли в спине хожу с ним по дому, из комнаты в комнату. Сынка капризничает, извивается. Едва затихнув, вновь начинает плакать. И так по кругу. Нора, управившись с делами, приходит на выручку, и я бегу в душ. Скрываю консилером следы усталости, чтобы хоть слегка стать похожей на человека, наспех делаю укладку и сразу же на кухню заниматься мясом. Отбивные получаются изумительно. Готовить я всегда любила, а в последнее время просто обожаю. Материнство меняет женщину. Или это гормоны влияют? Пока до конца не поняла, но с появлением Кирилла что-то во мне безвозвратно изменилось. И прежней я точно не стану. Ваня тоже подключается, помогает, чем может. Мы только недавно переехали. До этого жили в моей квартире. После родов он перевёз вещи к нам, нанял бригаду, чтобы поскорее доделать ремонт в загородном доме. И вот мы уже две недели здесь. Общий быт всё-таки сближает. Никогда бы не подумала, что снова буду наслаждаться отношениями с мужчиной. Представляешь, в прошлом месяце я поднял 15 лямов по сделке. Нам точно надо это отметить. У Вани дела идут в гору. Таранов и Савчук – золотая жила. Но до поры до времени. Большие деньги это ответственность. Если грамотно их не распределить, не давать кому-то на лапу. В общем, по лезвию ходят ребята. Впрочем, мне то что, не мои риски. Хотя некоторые есть. Ты мог бы перенести ваши дела и подписание документов на следующую неделю в офис? Упоминание Совчука вызывает раздражение. Эта фамилия для меня синоним боли, разочарования и жуткого стресса. Вроде времени прошло достаточно, значимые события произошли в жизни. Но ноет за грудиной, стоит о бывшем мужа услышать. Волнение скрыть тяжело. Столько месяцев от Тараса была тишина. Ещё бы всю оставшуюся жизнь ничего о нём не знать. «Да там фигня вопрос. Пара подписей. А то Влад с Тарасом сегодня здесь, завтра там. Хрен поймаешь. В основном же с Тарановым взаимодействуем. Его так и вовсе днем с огнём не сыскать. У одной доверенности срок истёк. Договоры переписать надо. Ну и ещё у нас новые выгодные условия. А у ребят такие же встречные предложения». «Что за предложение?» «Совчук строительством плотно занялся. Свой элитный дом где-то в центре строит. Поднялись они с Тарановым здорово. Их там целая команда. Молодцы, одобряю». Каждое слово про Тараса словно наждаком по нервам. Признаться бы Ване во всём, но как это сделать, не представляю. Да и нужно ли? У нас спокойные, хорошие отношения. Возможно, я вообще себя накручиваю, и это просто стечение обстоятельств. Действительно, только деловое сотрудничество и вопрос на 10 минут развела панику на ровном месте. Когда Савчук подъедет, один или со своей прекрасной, искренней женой, уйду с сыном под предлогом покормить или сменить подгузник. Видеть Тараса я не могу и никак не хочу с ним пересекаться. Это не только из-за Кирилла. Просто не хочу. Ваня приобнимает меня за талию. «Эва, ну чего ты разнервничалась?» – замечает он. «Это просто Новиковы, с которыми мы давно общаемся и дружим. Ты моя женщина. Я тебе предложение сделал. Сын у нас». Он целует в шею, прижимает к себе. «В отпуск бы ещё съездить». «Предложение?» «Ну да». Ваня достаёт что-то из кармана брюк, разжимает кулак, и на ладони оказывается кольцо. «Хотел на ужине при всех, но, видя, как ты сейчас трясёшься, не буду смущать ещё больше. Выйдешь за меня?» «Второй раз невеста. Я. Так, которая говорила, что больше никогда. Ни с кем. Правда, ни с кем, кроме Вани. Выйду. Обвиваю его шею руками. Целую. «Пиздец!» — шепчет он мне в губы. «Я самый счастливый мужчина на свете!» У Вани красивая улыбка и доброе сердце. Может, полюбить я больше никогда никого не смогу, но привязанность к нему — это такое волнующее чувство. Оно чем-то напоминает нежность, которую я испытываю, глядя на сына. Ваня надевает кольцо мне на безымянный палец, целует руку, опять обнимает. А внутри, как огромный шар, разрастается радость. Идиллию прерывает Нора. Она появляется на кухне с Киром. Он снова плачет, сучит ножками. Я даю ему капли от колики и иду кормить. Уложилась, и мясо доделала, и получила предложение руки и сердца. Располагаюсь в одной из двух гостевых внизу, рядом с ваниным кабинетом. До приезда Новиковых ещё целый час. За это время я успею покормить сына, переодеться и выпить чаю для лактации. Насытившийся Кир засыпает и выпускает сосок. Его надо бы столбиком подержать, наш обычный ритуал, но так не хочется трогать спящего. Застёгиваю безгалтер, поправляю платье и встаю с кровати. Решаю всё-таки аккуратно приподнять Кира, но чувствую, будто что-то не так. Я поворачиваюсь, и сначала кажется, что это галлюцинация. Несколько раз моргаю, когда понимаю, что всё по-настоящему, тело пробивает дрожь, она стекает по ногам вниз. Смятение разрывает сознание. Я кормила сына грудью под пристальным наблюдением совчука. Он стоит в проёме при открытой двери и буквально прожигает своим раскалённым дьявольским взглядом. Что Тарас здесь делает? Что он вообще делает? Дышать становится сначала трудно, а потом больно. «Кабинет за следующей дверью — это одна из гостевых», — доносится голос Норы. «Спасибо», — произносит Савчук, не сводя с меня глаз. В комнате вновь воцаряется тишина, нарушаемая лишь полусонным причмокиванием нашего с ним сына.